Если честно, я бы с большим удовольствием пригласил тебя в какое-нибудь экзотическое местечко, вроде мексиканского ресторана или на худой конец на курсирующий по Неве ночной теплоход с дискотекой. Но, как это ни грустно признавать, мои финансовые возможности на сегодняшний вечер ограничиваются всего полусотней баксов, я честно признался историк. С другой стороны мне действительно не хочется с тобой расставаться знаешь когда целые дни проводишь в кропотливой работе в архивах и библиотеках очень скоро начинаешь вдвойне ценить так редко выпадающие в жизни минуты приятного общения Анжелика отвернулась в сторону, якобы заинтересовавшись расставленными на зеркальных стеллажах бара разноцветными бутылками со всего света, искренность и непосредственность, с которой говорил ее новый знакомый, подкупали лучше золотых обещаний какого-нибудь разбрасывающегося деньгами нового русского. И к тому же после продолжительного по меркам Анжелики общения с Кириллом, который... И не имело денег только тогда, когда понелепой случайности забывало её дома бумажник. Провести вечер в компании действительно увлечённого своей экзотической работой человека представлялось ей вполне достойным продолжением их неожиданного знакомства. Она некоторое время молчала, гоняя пластмассовой соломинкой по дну опустевшего бокала, тающие на глазах кубики льда, после чего посмотрела на Глеба и тихо сказала: тогда, может быть, мы поедем к тебе или Герасим поначалу даже не поверил своему ушам, но быстро справился с внутренним лекаванием и сдержанно улыбнулся, поскольку именно такой банальный до невозможнстей вариант дальнейшего временного припровождения он и хотел предложить девушке. Однако он опасался, что она рассмеётся ему в лицо, бросив на прощание какую-нибудь снисходительную шуточку типа Прими-ка, мальчик, холодный душ. И все же столь роскошная женщина, несмотря на ее последние слова, казалась Глебу настолько недоступной для него, в общем-то, скромного архивного работника тридцати лет, что он предпочел сразу же забыть о появившейся было в голове шальной мысли. Он только и нашел в себе силы, чтобы улыбнуться и утвердительно кивнуть, соглашаясь с предложением. Я думаю, что смогу сделать так, чтобы по крайней мере сегодня тебе не было со мной скучно, наконец произнёс он. У меня дома есть множество интересных вещей, непосредственно связанных с кладом искательством и деятельностью лондонского клуба. Многие из них я нашёл сам во время экспедиций. Тебе было бы интересно поговорить о золоте отстеков или о сокрующих затанувших кораблей ещё бы кинул ему анжелика с детства обожаю книги о приключениях и путешествиях в дальние страны наверняка у многих из твоих трофеев история ничуть не менее занимательна чем те о которых пишут в книгах гораздо более занимательна сев на любимого конька воскликнул глеб Ты даже себе не представляешь, какие невероятные иногда случаются события во время экспедиций. А да если бы я обладал талантом журналиста, как ты, и притом всей той информацией, что у есть у меня, я мог бы написать такую книгу, от которой бы все любители приключений просто сошли с ума от восторга. Гарантирую, не веришь? Верю и выдвигаю встречное предложение, рассмеялась Анжелика. Ты мне всё расскажешь, а я попробую облечь твои истории в художественную форму, а гонорар, естественно, пополам. Идёт? Эглепа глубоко вздохнул и отрицательно покрутил головой. Всё. Стоп. Слишком много впечатлений сразу. Я начинаю перегреваться. А как насчёт стаканчика холодной колы? Положительно, но лучше возьмём её с собой, сядем в мою машину и поедем к тебе, ответила Анжелика. Вперёд, нет проблем. "Алек, дай нам, пожалуйста, две кока-колы, шампанское и шоколадку с орехами", Глеб достал из нагрудного кармана джинсовой рубашки двадцатидолларовую бумажку и протянул стоящему за стойкой бармену. "И если не трудно, закинь всё это в пакет". Анжелика достала последнюю сигарету, оставшуюся в длинной зелёной пачке, подождала, пока барман поднесёт ей зажигалку, потом спустилась с табурета, повесила на плечо свою маленькую изящную сумочку и стала молча наблюдать, как молодой бармен одетый в белую накрахмаленную рубашку с галстуком-бабочкой, собирает в полиэтиленовый пакет со смешной обезьяной скромный заказ Глеба. Меркантильная и довольно циничная Анжелика Была приятно поражена, что есть ещё на свете такие милые и непосредственные парни, как Глеб. "Э, Глеб", позвала его она. Герасим обернулся. "Я подожду тебя в машине, ладно? Ужасно хочется глотнуть свежего воздуха". Анжелика, не спеша, пересекла танцевальную площадку и направилась к выходу, привычно ловя на себе восхищённые взгляды мужчин. И зависли в её взорах вульгарно размалёванных спутниц. Выйдя на улицу, она немного постояла, глубоко вдыхая в себя кажущийся необычайно чистым после прокуренного бара свежий питерский воздух, потом зашла на стоянку, достала из сумочки ключи от Мерседеса и нажала на одну из кнопок брелока дистанционного управления. Через секунду она уже сидела в салоне своего роскошного Она в том и задумчиво смотрела на двери дискоклуба, ожидая появления Глеба. Белые ночи, столь прекрасные и романтичные в Петербурге, стремительно заканчивались, и с каждым днём опускающиеся на город вечерние сумерки становились всё более тёмными и почти как осенние прохладами. Изобка поёжившись, Анжелика завела мотор и включила подачу тёплого воздуха. После сказочного, но чересчур короткого отпуска на Гавайях после белоснежного песка и лазурно-голубого океана родной северный город казался и хмурым и блеклым. Там на островах был вечный праздник жизни, здесь какое-то уныние и и безисходность оказалась навсегда завладевшей душами большинства из 5 миллионов петербуржцев. Небо и земля, рай и ад. Возникши на пороге диско клуба Глеб прервал неожиданно нахлынувшие на Анжелику минорные мысли. Он растерянно стоял у дверей и разглядывал несколько машин, стоящих напротив него на асфальтированной площадке. Девушка вспомнила, что не предупредила своего нового знакомого о том, какая именно машина принадлежит ей, и дважды, нажав на переключатель, поморгала ему фарами. Глеб по-прежнему стоял на месте, видимо, еще не до конца, сообразив, что зовут его. Наверное, он не мог поверить, что за рулем именно Глеб Это и безумно дорогой спортивной ракеты сидит Анжелика. Усмехнувшись, журналистка опустила стекло, выглянула из машины и позвала: "Глеб, иди сюда. Я тебе моргаю, а ты стоишь, как истукан на острове Пасхи". Новый знакомый Желики как бы неохотя двинулся навстречу, и она успела заметить, что радостное выражение его лица, с которым она оставила его внутри заведения, уступило место маске разочарования и неловкости. Глеб в этот момент действительно ругал себя самыми последними словами, кем только не называя от простофили до балдуя. Как он мог не сообразить, что у такой шикарной женщины, как Анжелика, обязательно должен быть богатый покровитель, спонсор, а он, мечтатель, уже позволил себе в мыслях прикоснуться к ней и даже подцеловать. Глупый, несправимый романтик, живущий только своей более чем странной работой и верой в силу случая. Как бы он хотел сейчас выбросить к чертовой матери этот пакет со смехотворным джентльменским набором, вернуться обратно в бары и напиться до чертиков, лишь бы избавить себя от необходимости продолжать сегодняшний вечер, пусть с восхитительной, но принадлежащей другому мужчине, красавицей Анжеликой, рядом с которым он, скромный историк, не больше, чем бедный студент. И всё-таки многие сами собой несли его навстречу судьбе. Поравнявшись с машиной, Глеб открыл двери и опустился на чёрное кожаное сиденье, ощутив в салоне восхитительно тревожный аромат духов сидящей рядом с ним девушки. Анжелика смотрела на него и подружески улыбалась. А потом вдруг положила свою ладонь на его сжимающие пакет пальцы и примирительно сказала: "Не волнуйся насчёт машины и моего парня. Э ты ведь об этом сейчас подумал, верно? С ним всё кончено". Она почти незаметно сжала его руку, после чего прикоснулась указательным пальцем к одной из светящихся кнопок на магнитоле, и из расположенных, казалось, повсюду невидимых динамиков полилась Тихая расслабляющая музыка. Это был Кени Джи со своим чудом саксофоном, и Глеб действительно успокоился. Он поставил пакет себе под ноги и положил освободившуюся руку поверх Анжеликиной тёплой и чуть влажной ладошки. Их взгляды встретились, и секунду спустя оба уже весело смеялись, ощутив вдруг то волнующее и приятное чувство, возникающее всегда, когда рядом с тобой находится человек, с которым хорошо и спокойно, с которым можно искренне говорить обо всём на свете. Уф, выдохнул Глеб, снова покачав головой. Сегодня у меня действительно безумный день. «Сплошные сюрпризы!» «Это куда мы едем?» — заведя мотор, поинтересовалась Анжелика. «На Каменно-Островский проспект», — ответил Глеб, откидываясь на мягкую кожаную спинку сиденья. «Если отсюда, то выходит, что к черту на куличке». «Не так уж и далеко», — беззаботно пожала плечами журналистка. «Можно сказать, что почти рядом». Выехав на магистраль и включив музыку погромче, Анжелика увеличила скорость, и машина понеслась на Петроградскую сторону, где находилась квартира романтика и искателя сокровищ Глеба Герасима.